Глава одиннадцатая. Даша. «Улечка, ты готова к выписке из роддома?» Спрашиваю, склонившись над кроваткой дочурки. Малышка в ответ издает какое-то смешное сопение. Темно-серые бусины глазок устремлены вверх. Мне не терпится покинуть стены клиники. Хочется домашнего уюта и тепла. Несмотря на то, что о днях пребывания в стенах этой клиники у меня остались только хорошие впечатления». Здесь вежливо обходились со мной и с малышкой. Хоть в одном я не сплоховала и смогла оплатить со своих сбережений хорошую клинику. В день выписки раздаётся несколько телефонных звонков от моих университетских подруг. Маша и Таня даже обещали прийти на выписку. Остальные приятельницы сыплют поздравлениями, но приехать не могут. Часть в летнем отпуске, другие ищут работу или разъехались по родным городам, чтобы с гордостью презентовать столичный диплом потенциальным работодателям. После звонка подруг телефон выдает звонкую трель, а на экране появляется надпись «Дадди». Игнорировать этот телефонный звонок я не имею никакого права, в особенности после того, как папа узнал, что я стала мамочкой. «Привет, папа». «Дарья, вас уже выписали». Отец сразу же начинает задавать вопросы требовательным тоном. «Еще не выписали, па». «Выписка начинается с двух часов». «Но сейчас уже половина третьего». Строго поправляет меня отец. «Почему тебя не выписывают в числе первых? Чем сейчас занимается отец твоего ребёнка?» «На этот вопрос у меня нет ответа. Почему-то Игорь не отвечает на мои звонки. Несмотря на то, что парень показал себя с наилучшей стороны, я начинаю переживать. Я боюсь, что ему надоело возиться с чужой беременной. Возможно, у него есть куча своих важных дел». А вдруг с ним что-то случилось? Последняя мысль огорчает меня невероятно сильно. От страха леденеют пальцы и становится нечем дышать. «Он занимается организацией твоей выписки из роддома». Голос отца возвращает меня к действительности. Я заставляю себя сосредоточиться на строгих интонациях, как на ориентире, которого следует держаться. «Да, папа, Игорь всё организовал». Говорю как можно увереннее, чтобы не вызывать подозрений дрожащими нотками расстроенного голоса. «Я о нём до сих пор ничего не знаю», — с неудовольствием произносит папа. «Мне известно только имя. Игорь Кузнецов. Знаешь, сколько в столице Игорей Кузнецовых? Нет? А вот я посмотрел и ужаснулся». «Папа, ты прилетишь уже завтра, и я познакомлю тебя с тем самым, единственным Игорем Кузнецовым. Я не буду сейчас говорить о нём много. Ты составишь своё впечатление о нём» и готова поспорить, что оно будет положительное». «Да неужели?» скептически хмыкает отец и добавляет ледяным тоном. «Исходя из твоей тайной беременности и родов, я пришел к одному единственному выводу. Этот некий Игорь Кузнецов умеет пользоваться тем, что болтается у него между ног, но то, что болтается, очень легко отрывается». «Папа!» — выдыхаю еле слышно. «Не стоит сыпать угрозами, он...» «Мальчика мужчиной делают непричиндалы», — гнёт своё отец. «Скажи, Кузнецов хотя бы служил?» Я открываю рот и тут же захлопываю его. Это очень опасный вопрос, коварный. Мы с Игорем спрашивали друг друга о жизни, чтобы не попасть в просак. Задавали разные вопросы, пытались узнать друг друга, насколько это возможно, в чрезвычайно краткие сроки. Но про службу в армии я не спросила. У меня вылетело это из головы. Теперь я ругаю себя за легкомысленность. У меня отец военный. Разумеется, в первую очередь он спросит о том, служил ли мой парень. А я? Я этого даже не знаю». «Почему ты молчишь? Хочешь сказать, что выбрала отцом своей дочери Слюнтяя, не умеющего держать оружие в руках?» Сразу же наседает отец. «Подумай хорошенько, Дарья, стоит ли такой полумужчина твоего внимания? И какие гены он передаст ребенку?» Я чувствую в голосе отца раскат стальных интонаций. Кажется, из-за моей невнимательности Игорь начинает терять очки репутации задолго до знакомства с моим отцом. Меня спасает случайность. Сначала раздается быстрый стук в дверь, потом в палату входит медсестра, улыбаясь приветливо. «Готовы к выписке, Акишина?» «За мной пришли», — торопливо произношу я. «Па, я пойду». «Хорошо. Напиши мне, когда благополучно доберетесь до дома». Просит отец. В палату входит ещё одна медсестра и подхватывает сумки, чтобы вынести их из палаты. Вторая медсестра берёт мою дочурку на руки. Я прощаюсь с папой, но не могу удержаться от вопроса, когда слышу подозрительный звук на заднем фоне. «Папа, ты завёл кота?» «Дарья, у меня нет кота. Тебе послышалось. Но следом я слышу ещё одно громкое и требовательное мяу. Желаю удачной выписки. Поцелуй за меня внучку». Говорит отец и отключается, лишая меня возможности спросить его еще раз. Отец не любит котов. У нас не было домашних животных. С графиком работы отца в его доме не выживает даже кактус. Но времени на долгие раздумья у меня нет. Я дергиваю сарафан перед зеркалом и выхожу из палаты. Еще одна страничка жизни оказывается перевернутой. Нужно двигаться дальше, подстраиваясь под ситуацию. Я спускаюсь вниз по лестнице, и замираю от волнения. Опасаюсь, что меня никто не ждёт, и мне придётся справляться самой. Этот иррациональный страх заставляет сердце сжиматься от дурных предчувствий и замедляет мои шаги. «А где же наш папа?» — спрашивает медсестра. Я цепляюсь пальцами за перила лестницы и едва не оседаю на ступеньке. В холле суетятся несколько человек. Это семья девушки, которую выписали прямо передо мной. Они веселые и делают снимки, счастливо улыбаясь в объектив фотокамеры. А меня никто не ждёт. Пустота.